надежды экипироваться, вооружиться и получить интересующие меня сведения. В результате за несколько часов вместо всего вышеперечисленного я лишился денег и своего единственного оружия. Пистолет с пустым магазином, который сейчас я за ненадобностью переместил из-за пояса в карман куртки, можно было из категории оружия смело переместить бесполезные железяки, которые что сейчас выброси, что потом, разницы никакой.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 отмытых от грязи воображением, упругих молочных желез, тонкой талии, переходящей вокруг бедра. Увлеченный картинкой, неясно с какой радостью обосновавшейся у меня в голове, я чуть не пропустил нужный поворот дороги, ведущий между каменными бараками к воротам. Но совсем никуда не годится. Нет, женщины – это определенно зло, особенно когда надо думать не о них, о предстоящем деле. Отдела, судя по всему, предстояло нешуточное. Группировка «Свобода» готовилась к бою, причем так, словно ее собирались атаковать все войска ОСНГ и НАТО в полном составе. К стенам, окружавшим базу, подводились конструкции, собранные из металлических труб. Какой-то грамотный военный инженер, заранее продумав возможность осады,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 Вряд ли кто станет разбирать, разваривать, развинчивать только что созданную баррикаду. Проще послать или пристрелить. Однако, когда со стороны складов появились метла с циклопом, ведущие пленницу, с по-прежнему скованными руками, я усомнился в своих выводах. Похоже, что Чехов здесь царь и бог, и если он сказал выпустить, значит выпустят. Пусть даже для этого придется ворота вынести и после занести на прежнее место».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 Проворчал одноглазый сталкер, нехотя доставая из кармана ключ. Все равно, убей, не пойму. Нахрена она тебе сдалась? Лично знаю, с десяток стрипух, которые бы за твою бритву. Ладно, циклов, заканчивай, Волтух сотрясать, немного раздраженно бросил Колян. Знаем мы твоих стриптизерж, тем же фотошопом отретушированных, они же фонят, как саркофаг, и жить им осталось два понедельника. «Это да!» – кивнул Цыков, снимая наручники с пленницы. «Мрут, девчонки, как по расписанию. Интересно, почему тогда всадники?» «Точно не знаю. Живут себе и живут после фотошопа. И пофигу им там радиация». «Это у нее, спроси!» – кивнул на девушку Метла. «Ага, она так прямо и сказала». Девушка с нескрываемой ненавистью смотрела на сталкеров осторожно растирая онемевшие запястья. «Ты глянь на нее, тобой и гляди бросится, проложал циклоп. «Слышь, снайпер, ты там с ней поосторожней, оттуда всадников дойти не успеешь, она тебе глотку по пути перегрызет». «Эй, разговорчивая, вы там долго еще языками молоть будете?» Аквистнул сталкеров с вершины лестницы в свободовец в тяжелом армейском бронекостюме. «Кому там за стену приспичило?»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 Было хорошо видно все, что творилось за пределами базы. Холмистое поле, дорога, колышущаяся марево над парой аномалий. Руины деревни слева от дороги. И черные, шевелящиеся масса в полутора-двух километрах от нас. Я прищурился, и, прикинув на глаз количество живых тел, составляющих эту массу. Пришел к выводу, что не считая фенокодусов, Группировка всадников должна составлять не меньше полутора, а то и двух тысяч человек. И если имеются в этой группировке современные переносные ракетные комплексы и гранатометы, раздолбают они из этих комплексов стены базы, то никакие бронещиты и пулеметы не спасут свободу от штурма всадников. На скаку поливающих автоматным огнем все живое в пределах досягаемости того огня. Пока я стоял и щурился, свободовец в армейском костюме перекусил специальными ножницами одну прядь спирали Бруно и бросил мне моток тонкого троса. Привязываясь, сучку, и спуская вниз. «Мля, хрен вас принес на мою голову! А мне ползли вас, ограждение восстанавливай! Давай быстрее, не телись!» Подобив огромное желание дать закованному в броню свободовцу,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 Или сам сдохнут от голода. Ни один из вариантов меня не устраивал. Поэтому придется идти в ту же сторону, куда направлялась девчонка. В надежде, что всадники не сразу скормят меня финокодусом. Они много повременят. Как-никак я члена их группировки спас. А там уж что-нибудь по ходу тела придумается. «Мне провожатые не требуются», – озвучила девчонка мои мысли. Я догадался – «Тогда не советую идти со мной. Если ты не клиент, тебя скормят коням». «В смысле фенокодусом?» — уточнил я. «В смысле коням?» — уточнила она. «Свои ученые слова можно засунуть себе в задницу». «У вас в группировке все такие вежливые?» — поинтересовался я. «Тебя туда все равно не возьмут. Разве только в качестве корма для коней».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 Я успел заметить, когда над мной зависла на долю секунды петля аркана. Тело непроизвольно рванулось в сторону. Поздно. Тонкий шнур захлестнул мои руки, плотно прижав их к телу. Рывок, я потерял равновесие и ткнулся лицом в лужу. Так оно надежнее будет, прозвучал над моей головой голос начальника дозора. Консервы, они всегда поначалу смелые, а потом бегай за ними по всей зоне.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 «Эге, похоже, сейчас всадники перетерутся за то, чья тварь будет меня врать. В другое время я бы повеселился над этим фактом. Однако сейчас мне было не до смеха». «Никаких проблем», – отчеканил начальник дозора. «Я подумал, что так будет проще доставить твою добычу в лагерь». «Я сама решу, что мне делать с моей добычей. А сейчас с коня, я устала и не намерена топать пешком».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 пересадив ее всадника назад. Третий кавалерист старательно обозревал окрестности, как бы не направив в мою сторону ствол автомата. Понятно, меня наконец коня сажать не собираются. И спасибо, желанием не горю. Похоже, просветленной радиации твари отлично разбираются, кто хозяин, а кто живой заменитель сена. Цапнет между дивом за ногу.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 Очень неплохой способ защиты от крупных мутантов и банд, не располагающих ракетными комплексами и тяжелой бронетехникой. Ворот, как таковых у забора, не было. Был подвижный сегмент на ременных петлях. Сегмент, по мере надобности, таскала туда лошадь-полумутант, нелепого вида существо, словно начавшее перерождаться в фенокодуса, но на полпути передумавшее. Изуродованная мутация голова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 Кто знает, радиация поражает все органы, в том числе и мозг. Интересно, много у них тут в лагере таких слуг? Оказалось, что много. На первый взгляд, обитатели лагеря делились на красавцев, красавец и законченных уродов. Венцы природы в свободных позах возлежали около костров, беседовали друг с другом.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 Не могли недели раньше разобраться, кому быть слугой, а кому сином, И, достав из кармана тюбик с белковым питанием, подлог команду кивнув на ближайший полутрук «Взять!» Я даже не успел понять, что произошло. Длинная шея фенокодуса начальника дозора грациозно изогнулась, зависла на мгновение в воздухе, и вдруг зубастая пасть с необразивной скоростью метнулась к жертве. Миг и перегушенное тощее тело развалилось в воздухе напополам. Второй и совершенная машина убийства, быстрыми и точными движениями пасти, расчелив верхнюю половину трупа, стала заглатывать окровавленные куски плоти вместе с костями. Начальник тазора одобрительно кивал синхронно со своим конем, поглощая синтетический белок из тюбика. Что ж, по крайней мере, все это произойдет быстро, и мне не придется медленно растворяться в киселе. Или неделю ждать, пока зажравшийся кровосос, подвесив меня за ребро на какую-нибудь арматурину, допьет, наконец, мою кровь. Судя по сведениям, почерпнутым мной из энциклопедии, быстрая смерть в зоне была не особо частным подарком для тех, кто рискнул бросить ей вызов. Наконец, обужравшаяся тварь, Сытая рыгнула и выплюнула наполовину обгоданный человеческий череп. Ее брюхо раздулось и провисло почти до земли. «Покушал, родимый?» – тепло улыбнулся начальник дозора, бросая на землю пустой тюбик из подпитания «Ну, тогда пошли спать». Лежа на земле, я наблюдала, как, отойдя к от ближайшему костру, всадник постелил на землю вынутые из переметной суммы одеяло после чего улегся на него и подал какую-то команду. Выслушав команду, его Финокодус, немного потоптавшись на месте, изогнулся дугой и тоже лег на землю, прямо на хозяину. Сзади меня на землю шлепнуло что-то мягкое. Я с трудом повернул шею. Вот уж кого не ожидал увидеть, так не ожидал. Первый раз видишь, как Финокодусы сворачиваются в домик, потому всадникам не нужны ни дома, ни палатки. Они также от выбросов хоронятся. Их уродским лошадям и выбросы пофигу, а кавалеристам и тепло, и псевдомуки не кусают. «Каким это ветром вас сюда занесло?» – просил я. «Тем же, что и тебя. Рядом со мной замутанные скотчем чуть ли не до шеи лежали метла и циклоп». «Откатиться бы надо», – сказал циклоп. «Эти бедолаги уже не люди, а радиоактивные объекты».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 Наконец, наше предприятие завершилось относительной удачей. Пять метров от склада биореакторов не бог весь что, но все-таки на душе спокойнее. Теперь радиопротекторами неделю отпиваться придется, пропыхтел метла, пытаясь стряхнуть со лба капли пота. Точно, успехнулся циклоп. Его повязка сползла на шею, открыв для обозрения пустую глазницу, перечеркнутую застарелым шрамом.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 Валет решил свалить на большую землю к своей тёлке, и кожа с ним — не очень умное решение накануне выброса. Но Гетман не стал отговаривать пацанов. Свобода не держит у себя насильно свободных сталкеров. Но Чехов решил, что, коли так, остатки развалившегося звена не должны сидеть на пятой точке, а обязаны следовать за своим новым командиром. «Я вроде как отказался от командования», — напомнил я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 Но Гетман решил, что удачно любит тех, кто сидит на заднице, либо своим ходом идет в желудок фенокодусу. «И он послал вас меня выручать», — предположил я. «Типа того». Не проще было просто от широты души подарить мне автомат и полсотни патронов. Думаю, бритва стоила больше, чем десяток всадниц и сотни калашей. Это свободное решение Гетмана, так что дождемся полной темноты и рванем.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 Неподалеку от нас как раз только что включили несколько небольших прожекторов, направленных в одно место. К этому месту смеялась длинная очередь, ближе к концу распадающиеся на отдельные группы длительного ожидания, сидящие у костров. Под прожекторами стояли кресло и железный стул. На кресле полу лежал абсолютно голый человек, с бритой наголо головой. Над ним сидя на стуле.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 Пускай стемнеет как следует. Ночью фенокодесы дрыхнут, если их не шугнуть. Тогда с рвут любого, кто рядом стоит. Поэтому тучиться по зоне ночью ходить, смотри и напарись на мохнатый холм. Оно тогда похуже кровососа будет. От того хоть отбиться можно. А от этого никак? Спросил я. Тварь в зоне недавно появилась, как у группировка. Пока таких не встречал то от или всадников ушел. «А мы уйдем?» — усомнился метла. «Надо ж кому-то начинать!» — хмыкнул Циклоп. Недалеке послышалось громкое бурмотание. Вдоль заграждения исколев брел человек в длинном черном пыльнике. В его руке была узловатая коряга, заменяющая посох. Длинные волосы рассыпались по плечам и лицу и мотались так шагом, словно лохмотья шкучего пуха, пристроившиеся на главе путника. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в кусты и леса и влезут на скалы. Все города будут доставлены, и не будет в них ни одного жителя. Донеслось до нас. «О-о-о!» – циклок. «Не как сам Витя Калика к всадникам пожаловал.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 Копытами коней своих Он истопчет все улицы твои Народ твой побьет мечом И памятники могущества твоего Поверхнет на землю Четко излагает Пробормотал метла И уж слишком по делу То излагает В том ему буркнул сталкер Я по молодости Духовный семинарий учился Так видите, как по тексту Писания шпарит И почти не ошибается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 Перед ним земля как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, искачивают они, как всадники. При последних словах странника над лагерем пронесся многоголосый рев фигуры людей, сидящих у костров, распрямились, скидывая вверх оружие в приветственном салюте.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 «Чем это вы здесь занимаетесь, мальчики?» Роздался у меня над головой знакомый голос. Циклоп посмотрел вверх красным от недосыпа и напряжения глазом. «Нос чешется», — сказал он. Попросил человека помочь, иначе никак. Мне не надо было поворачивать голову для того, чтобы понять, что надо мной стоит 45 -е. Возможно, направив ствол автомата мне в висок. В общем, логично было бы на ее месте пристрелить слишком шустрый завтрак. Чисто на всякий случай. А своему любимому финокодусу, а своему любимому финокодусу, объяснить доступными средствами, мол, не будешь жрать свежепристреленное мясо, ходи твари голодный. Однако у 45 были другие планы. Стягивающий мои руки за спиной скотч распался, а теплый шепот прошуршал у меня в ухе.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 Голова полутрупа мотнулась на тощей шеи. В тишине еле слышно хрустнули позвонки. Больше его тело не двигалось. Остальные несчастные испуганно притаились на своих обносках. Даже на пороге смерти человек все равно хочет жить. «Сейчас бегом вдоль заграждения», – громко прошептала 45-е. «Вторые ворота открыты. Охранник будет без сознания. Еще минут 10. Держи».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 должен быть молоковоз». «На хрена?» задыхаясь, прошептал в ответ свободобец. «Сейчас всадники уже очухались и седлают Финокодусов в погоню. Будем ждать Циклопа? Точно дождемся. Только не Циклопа. Он всегда был малость отмороженный. Какой хрен понес его в центр лагеря? Небось, от него уже один наклазник и остался». «Не пойму, где этот молоковоз», сказал я, углядываясь в темноту. Как я понял, луна в зоне явления редкая,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 висела в воздухе в метре от платформы, на которой ей было положено находиться изначально. При этом и газ, и его левитирующая цистерна были покрыты тонким слоем слизи, видимо, предохраняющий металл от коррозии. «Сколько времени?» — осведомился метла. Я глянул на КПК. «Ждем еще 10 минут. Как раз всадникам хватит район прочесать».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 «Точно!» – спохватился циклоп «Бегом, мужики! Здесь уже не особо далеко!»